Книга 12. В этой книге блаженный Августин сначала рассуждает об ангелах, и именно о том, откуда у одних добрая воля, у других злая, и что было причиной блаженства ангелов добрых и злополучия злых. Затем он говорит о сотворении человека и учит, что он создан не от вечности, а во времени, и не иным Творцом, а Богом. Глава 1 О единстве природы добрых и злых ангелов. Прежде чем приступить к рассмотрению сотворения человека, в процессе которого уяснится происхождение двух градов в отношении к разумным смертным существам, подобно тому, как оно уяснилось в предыдущей книге в отношении к ангелам, я считаю необходимым предварительно сказать кое-что о самих ангелах, чтобы посредством этого, насколько возможно, доказать, сколь прилично и сообразно говорится об общении людей с ангелами, чтобы справедливо признавались не четыре града, то есть два града ангельских и столько же человеческих, а только два, то есть общество, из которых одно состоит из добрых, а другое из злых, не ангелов только, но и людей». Не следует сомневаться в том, что противоположные стремления добрых и злых ангелов произошли не от различия природы и происхождения, ибо тех и других сотворил Бог, благой Творец и Создатель всех существ, а от воли и желаний. В то время как одни постоянно пребывают в общем для всех благе, которым служит для них сам Бог, в Его вечности, истине и любви, Другие, более услаждаясь своей властью, как будто бы сами они служат для себя своим благом, уклонились от общего для всех блага, дающего блаженство, к собственному, и, обладая тщеславной надменностью вместо высочайшей верности, пустым лукавством вместо несомненной истины, стремлением к разделению вместо нераздельной любви, сделались гордыми, лживыми и завистливыми. Таким образом, причиной блаженства первых является то, что они преданы Богу. Отсюда, как от противного, следует заключить о причине несчастья последних, которая состоит в том, что они не преданы Богу. Поэтому если спрашивают «почему те блаженны?», правильный ответ будет такой «потому что они преданы Богу». А когда спрашивают «почему эти несчастны?», правильным ответом будет «потому что они не преданы Богу». Для разумной или умной твари только Бог является тем благом, через которое она бывает блаженной. И так, хотя не всякая тварь может быть блаженной, ибо этого дара не достигают или не получают звери, деревья, камни и прочее в этом же роде, однако «которая может», та может не сама по себе, так как сотворена из ничего, а через того, кем сотворена. С достижением его она блаженна, с утратой его несчастна. Тот же, кто блажен не через другое благо, а через самого себя, тот не может сам быть несчастным, уже потому что не может утратить самого себя». Итак, мы говорим, что нет неизменяемого блага, кроме единого истинного и блаженного Бога. Созданное же им, хотя и добро, потому что оно от Него, но изменчиво, потому что создано не из Него, а из ничего. Оно не есть самое высшее добро, потому что Бог есть благо высшее Его. Но немаловажно и то изменяемое добро, которое, чтобы быть блаженным, может привязываться к неизменяемому благу, до такой степени служащему благом для него, что без него оно необходимо было бы несчастным. Но прочие в этом мире творения не есть лучшие только потому, что не могут быть несчастными. Нельзя назвать прочие члены нашего тела лучшими по сравнению с глазами, потому что они не могут быть слепыми как природа, чувствующая, хотя и страдающая, лучше камня, который никоим образом не может страдать, так и природа разумная, если она даже и несчастна, превосходнее той, которая лишена разума и чувства, а потому и не подвергается несчастью. А если это так, то для той твари, которая сотворена с таким преимуществом, что хотя сама она и изменяема, однако через привязанность к неизменяемому благу, то есть к высочайшему Богу, получает блаженство и удовлетворяет своей потребности только тогда, когда бывает блаженной, причем так, что удовлетворять ее может только Бог. Для такой твари главный порог — не прилипляться к Богу. Всякий же порог вредит природе и потому противоестественен, Таким образом, та другая тварь отличается от этой преданной Богу не природой, а пороком. Хотя и этот порок показывает, как велика и каких похвал заслуживает сама природа. Ибо чей порицается порок, природа того несомненно восхваляется. Это и служит справедливым укором пороку, что им обезображивается природа, достойная похвалы. Поэтому, как в том случае, когда слепота называется пороком глаза, указывается на то, что к природе глаза относится зрение, равно и когда глухота называется пороком ушей, указывается, что к природе их относится слух. Так и когда пороком ангельской твари называется то, что она не предана Богу, этим ясно показывается, что ее природе свойственно быть преданной Богу а сколь великой похвалой служат далее быть преданным Богу, чтобы жить с Ним, мудрствовать им, радоваться им и наслаждаться таким благом, бессмертно, без заблуждения и беспечально. Кто достойным образом может представить это в мысли или выразить словом? Итак, поскольку всякий порок вредит природе, то самим порокам злых ангелов, тем, что они не преданы Богу, Достаточно показывается, что Бог сотворил их природу такой доброй, что для нее вредно не быть с Богом. Глава 2. Нет никакой сущности, противной Богу, так как тому, кому свойственно высочайшее и постоянное бытие, вполне противоположным представляется только то, что не имеет бытия. Это сказано нами за тем, чтобы кто-либо, читая наши рассуждения о падших ангелах, не подумал, будто они могли получить как бы от другого начала иную природу, и что Бог не был творцом их природы. От этого нечестивого заблуждения тем скорее и легче освободиться всякий, чем яснее будет в состоянии понять то, что Бог сказал через ангела, когда посылал Моисея к сынам Израилевым. «Я есть сущий» — исход глава 3, стих 14. «Ибо будучи высочайшей сущностью, то есть обладая высочайшим и неизменяемым бытием, Бог дал бытие тем вещам, которые сотворил из ничего. Но бытие не высочайшее, каким представляется Он Сам, а одним дал большее, другим меньшее, и таким образом распределил природы существ по степеням. Ибо как от мудрствования получило название «мудрость», так от существования эссе, называется сущность, эссенция. Именем, правда, новым, которым не пользовались древние латинские авторы, но уже употребительным в наши времена, чтобы и наш язык имел то, что было у греков. Ибо это слово в буквальном переводе значит «сущность». Поэтому той природе, которая имеет высочайшее бытие и которой создано все существующее, противна только та природа, которая не имеет бытия. Существующему противоположно несуществующее. Поэтому и Богу, высочайшей сущности, и Творцу всех и всякого рода сущностей, не противна никакая сущность».